Глава 62. Мне это не нравится, бормочет Фулсон. Он поднимает воротник в попытке защититься от липкой сырости. Мы пробираемся в темноте по скользким булыжникам. Фулсон сжимает в руке складной нож, как защитный талисман. С реки доносится отвратительная вонь. Вы уверены, что это место называется именно ключом? спрашиваю я. «Здешние не дома если их вообще можно так назвать. Узкие и кривые, как зубы нищенки. Так мы всегда его называли. Из-за складов и причалов. Ну, просто звучит похоже. У причала, многие так произносят, что похоже на «у ключа». Вот и прицепилось название. Да еще там все заперто, на складах, все под ключом. Ну, тоже имеет значение. Да уж. Спасибо за урок, Фолсон. (ворчит Картик) Это ты о чём? (ворчит Фолсон) Я перебиваю их. Джентльмены, давайте не терять голову. У вас еще будет время сцепиться попозже. Я надеюсь. Мы шагаем по темным улицам, которые то и дело извиваются и поворачивают куда-то. Как и предупреждал Фолсон, здесь в тенях скользят весьма сомнительные фигуры и мне не хочется рассматривать их получше. «Таможня совсем недалеко», — говорит Фолсон. Бригит рассказывала, что когда Вильгельмина приехала в Лондон, она на целую неделю потерялась где-то рядом с таможней. Что, если это место ей хорошо знакомо? Если здесь она чувствовала себя в безопасности? Как это ни странно звучит? Мы огибаем ещё один угол. И ещё один. Пока наконец не выходим к нескольким обветшавшим зданиям, смотрящим на старые причалы. Я слышу, как перекликаются суда. Отсюда открывается отличный вид на реку. Это здесь, говорю я. Я знаю это место поведением. Ну уже, Вильгельмина, не подведи меня сейчас. Я вижу ее перед собой, в том же лавандовом платье. Вы ее видите? Тихо спрашиваю я. Видим, кого? не понимает Фолсон, выставляя перед собой нож. Я не вижу, говорит Картик. Но видишь ты. Мы пойдем за тобой. Вильгельмина идет мимо целого ряда строений, пригодных только для того, чтобы сравнять их с землей, и исчезает за стеной. Это здесь, говорю я. Вы что, чокнулись? Фолсон отступает назад. Может, я и в самом деле сумасшедшая, мистер Фолсон, отвечаю я но я не узнаю этого, пока не войду. А вы можете идти со мной или нет. Как хотите. Картик пинает полусгнившую дверь, и я вхожу в разрушающееся, давно заброшенное здание. Здесь темно и пахнет плесенью и соленой водой. В углах скребутся крысы. От шороха их быстрых когтей у меня по спине пробегает дрожь. Картик рядом. Он тоже держит на нож. «Чёрт знает что!» — бормочет Фолсон себе под нос, и я ощущаю его страх. Мы поднимаемся по почти развалившейся лестнице. Какой-то человек, скорее мертвый, чем живой, лежит на верхней площадке. От него несет спиртным. Стены облупились под воздействием сырости и грибка. Картик осторожно шагает по темному коридору. Я иду следом. Мы минуем открытую дверь. За которой я вижу еще нескольких лежащих. Голова женщины приподнимается и снова падает на грудь. Из комнаты воняет мочой и отбросами, и этот запах невероятно силен. Он забивается в нос, я задыхаюсь, и в конце концов, поневоле начинаю дышать ртом. Это все, что я могу сделать, потому что мне хочется лишь одного: с визгом удрать отсюда. Прошу тебя, Вильгельмина! снова шепчу я и она появляется впереди, светясь в темноте. Она проходит сквозь последнюю в коридоре дверь. Я дёргаю ручку, но она заржавела и не поддается. Картик нажимает на дверь плечом, но она не шевелится. «Отойдите в сторонку», — говорит Фолсон. Он открывает лезвие ножа и ковыряется в замке, пока тот не щелкает. «Говорил же он, что я умею обращаться с ножом». Действительно умеете, мистер Фолсон. Спасибо. Я распахиваю дверь. Она скрипит так, словно обозлилась с просонок. В комнате темно. Немного света проникает сюда лишь через маленькое окошко, сквозь которое видны темза и суда. То, что на иллюстрации в книге я приняла за картину. У меня не остается сомнений. Это комната из моего видения. Что это за местечко? Спрашивает Фолсон, кашля от сырости. «Как раз это мы сейчас и выясним», — говорю я. «У вас есть спички?» Фулсон достает из кармашка жилета маленький коробок и подает мне. Я чиркаю спичкой, добавив к царящей в комнате вони еще и запах серы. Спичка вспыхивает, и я замечаю стол и фонарь, покрытые паутиной. В фонаре огрызок свечи. Я зажигаю ее, поднимаю фонарь, и комната заполняется светом. «Будь я проклят!» — выдыхает Фолсон. Стены. Они сплошь покрыты словами. А в центре одной — рисунок. Изображение дерева всех душ. И на его ветвях висят тела. Надписи поблюкли от времени, но я читаю, что могу. Я вижу во тьме. Она превратилась в дерево. Они — единое целое. Ее благородная сила разложилась. Она обманула нас всех. Читает вслух картик. Чудовище. Самое любимое из всех нас больше не любима. Моя сестра пропала. Читаю я и в ужасе смотрю на рисунок. Евгения. Фулсон осторожно подходит ко мне сзади. Вы говорите, что Евгения Спенс теперь... Что? Правда, в ключе. Вот что говорила Вильгельмина. Я готова все узнать. Я прижимаю ладони к стене и обращаюсь к Вильгельмине. «Покажи мне!» Свет фонаря становится ярче, стены раздвигаются. И вот я уже в зимних землях, в ту самую ночь, когда случился пожар. Резкий ветер несет черный песок и снег. Огромная тварь-охотник в черном плаще, длинном, как мантия королевы, крепко держит Евгению Спенс за руку. Она стоит на коленях и швыряет свой амулет моей матери. «Ты должна запечатать сферы! Сейчас же! Поспеши!» Моя матушка послушно тащит Сару к восточному крылу, а Евгения начинает читать заклинания, чтобы запечатать сферы. Охотник нависает над ней. «Ты не можешь вот так легко запереть нас здесь, жрица! Хоть ты и не принимаешь нас, мы от этого не перестали существовать!» Он с силой бьет Евгению по лицу, и она падает. Ее кровь проливается на лед и снег, как лепестки умирающего мака. И она пугается. Приближается еще один охотник. Убей ее! рычит он, обнажая острые зубы. Ну да, если мы этого не сделаем, мы получим ее личную магию, но не магию храма. И нам не попасть будет в их мир. Огрызается первый охотник. «Нет, мы не принесем тебя в жертву. Не сейчас. Ты нам поможешь пробить брешь в другой мир». Евгения с трудом поднимается на ноги. «Я никогда этого не сделаю. Вам меня не сломать. Моя преданность нерушима». «Но то, что кажется нерушимым, бывает и на раз весьма хрупким», — улыбается охотник. «К дереву!» Охотники тащат Евгению к дереву всех душ. Оно выглядит далеко не таким величественным, каким видела его я. Одна из тварей зимних земель режет руку Евгении. Она кричит от боли, а потом от ужаса, когда осознает, что они намерены с ней сделать. Но они не обращают внимания на ее крик. Твари держат ее руку так, чтобы кровь жрицы лилась на корни дерева всех душ. А через несколько секунд... Ветви дерева оплетают все тело Евгении. Когда прольется ее кровь, она должна слиться с деревом. Ветви и корни продолжают свое дело, пожирая Евгению. И она становится частью дерева. Ее душа впитывается в него. Отпустите меня. Прошу. Молит она шепотом. Я вижу Евгению, заключенную в дереве. Наблюдая, как ее сознание с годами распадается, я вижу, как она впервые просит тварей о жертве и как тончайшая полоска красного цвета прорезается в клубящихся тучах зимних земель. Существа благоговения склоняются перед Евгенией. «Мы растерянные. Нам нужен вождь. Нам нужна мать. Ты поведешь нас?» Ветви дерева тянутся к тварям и обнимают их. Как защищающиеся руки. И голос Евгении плывет из дерева, как тихая колыбельная. Да, да, туман сгучается. Дерево снова говорит: В тот мир пришла та самая, владеющая великой силой. Она даст нам все, что нужно. Мы прольем ее кровь на дерево! Восторженно гремит охотник. «Но сначала я должна подготовить путь к нашему возвращению», — говорит Дерево. «Картина меняется. Я вижу мюзик-холл». Вильгельминов яд пишет на грифильной доске. «Вы должны восстановить восточное крыло и снова войти в сферы. Орден должен восторжествовать, одержать победу». Слезы радости льются по щекам Вильгельмины когда она получает весточку от горячо любимой Евгении. Она показывает написанное «Мисс Маклити и тут же все начинает крутиться. Да и как бы мог Орден не обратить внимания на послание Евгении? Но Вильгельмина умеет видеть во тьме, и вскоре она все узнает. Я возвращаюсь в эту комнату и вижу, как Вильгельмина царапает на стенах свое отчаянное послание. А когда знание становится совершенно невыносимым для неё, Она втыкает под кожу иглу и погружается в забвение. Я вижу, как она пытается предостеречь Орден письмами и мольбами, но кокаины и страхи делают ее неуравновешенной. Она пугает жрец Ордена, и они прогоняют ее. А когда она пишет книгу, предпринимая последнюю попытку докричаться до них, они видят в ней предательницу и лгунью. Безвозвратно погрузившись в наркотики, Вильгельмина все же делает еще одно последнее усилие. Она прячет кинжал в рамку грифельной доски и сбегает однажды холодной ночью. Ее ум растерзан, она видит призраков, охотников и прочих тварей зимних земель. В каждом темном углу. Мимо по улице проезжает экипаж, но в ее восприятии это тоже некий дух. Она бежит к причалам, а там поскальзывается, ударяется головой о пирс. И падает в темзу. И когда речные бродяги вытаскивают ее из воды, тьма, которая так боялась Вильгельмина, уже поглощает ее. Но девушку это больше не заботит. Она медленно погружается в неведомые глубины, и я следую за ней. Судорожно вздохнув, я выныриваю из видения. Картик стоит рядом и гладит меня по волосам. Вид у него встревоженный. Ты была в трансе несколько часов. Как ты себя чувствуешь? Часов? Повторяю я. У меня болит голова. Что ты видела? Мне нужен воздух. Говорю я. Мне нечем дышать. Давайте выйдем. Мы выбираемся из вонючего здания. Влажный воздух реки ударяет в лицо. Я снова чувствую себя хорошо. Я рассказываю всё. «Никто не убивал Вильгельмину», — говорю я, глядя на лодки, подпрыгивающие на воде. Это был несчастный случай. Она поскользнулась, ударилась головой и утонула. Глупо. Как глупо. Я могла бы то же самое сказать и о себе. Я могла бы отказаться от всего этого. Нет, не сейчас. Я ведь все еще могу это остановить. Самое время». «Мистер Фолсон», — говорю я, мы должны немедленно мчаться в школу Спенс. Как быстро вы можете нас туда доставить?» Он усмехается. «Да с любой скоростью». «Тогда вперёд», — говорю я. Мы бежим к экипажу, который, слава богу, по-прежнему стоит на месте, и мистер Фолсон гонит лошадей на восток, к школе Спенс. «Амар пытался меня предостеречь», — говорю я Картику. Джема, он погиб, и незачем. Нет, он пытался. Бойся, рождения мая. Речь шла о дне рождения, и Велигельмина пыталась показать мне надгробие. Евгения Спенсер родилась 6 мая. А это завтра. Картик смотрит в окно кареты на светлеющий горизонт. Это сегодня.